Здесь было полно народу. Вокруг навигационного оборудования, карт и систем связи царила кипучая деятельность. «Адмирал на мостике!» — во всю глотку гаркнул «Энсин». «Энсин» — первичное воинское звание ВМС США. Глаза всех присутствующих обратились в сторону вошедшего, но адмирал жестом приказал им вернуться к своим обязанностям с помутневшими от усталости глазами. Из своей отдельной застекленной кабинки вышел капитан Бреннинг. Он выглядел так, будто не спал последние трое суток. — Чем могу быть полезен, сэр? — спросил он. — Извините, что отвлекаю вас, капитан. Решил размять ноги, вот и поднялся к вам. Как идут дела? — Хорошо, сэр. До пункта назначения тридцать шесть часов. Все системы функционируют исправно, корабль в полной готовности Очень хорошо. — Сэр, сообщите о вашем прибытии, командиру морских пехотинцев. В этом нет необходимости. Хьюстон посмотрел на зеленоватые стекла рубки, в котором хлестали струи дождя. Этот чертов дождь лил весь день, а горизонт застилала мутная пелена тумана. Проведя все утро в каюте за нескончаемыми переговорами с Вашингтоном, он поднялся на мостик в надежде увидеть долгожданное солнце, надеясь, что эта прогулка поднимет ему настроение, поможет развеяться. Но вместо этого на сердце у него стало еще тяжелее. Его душ убередил один и тот же вопрос, сколько людей погибнет в ближайшие несколько дней. Лейтенант, сидевший за коммуникационным пультом, снял наушники и повернулся к капитану. — Сэр, по шифрованной линии поступил вызов из Вашингтона. Хотят говорить с адмиралом Хьюстоном. — Адмирал, если хотите, можете ответить на вызов из моего кабинета, — сказал капитан Брэннг, указав на свой стеклянный аквариум. Хьюстон покачал головой. — Нет, капитан, это уже не мое место. Я поговорю прямо здесь. Подойдя к пульту, он надел наушники и проговорил. — Адмирал Хьюстон на связи. По мере того, как Хьюстон слушал, ему казалось, что холод корабельной стали проникает в его тело, вгрызаясь в самые кости. Он не хотел верить в то, что слышал, но выбора у него не было. — Да, я все понял, — сказал он в конце концов и, сняв наушники, передал их лейтенанту. Вокруг адмирала царило напряженное молчание. Все выжидательно смотрели на него. Капитан Брэннинг сделал шаг вперед. — Сэр! Пытаясь прийти в себя, Хьюстон несколько раз растерянно моргнул. — Я, пожалуй, приму ваше приглашение, — сказал он и направился к стеклянному кабинету, дав знак бреннингу следовать за ним. Когда дверь за их спинами закрылась, он повернулся к капитану Гибралтара. — Джон, я только что получил новые приказы и новые задания. — Каков новый пункт назначения? — Тайвань. Теперь уж моргнул капитан. — С Капитолийского холма прилетела весточка, — мрачно проговорил Хьюстон. — С этой минуты мы официально находимся в состоянии войны с Китаем. Глава 16 Кошки-мышки. 6 августа, 19 часов 34 минуты. Руины Нан-Мадола. Юго-восточное побережье острова Помпеи. «Ложись — Ложись! — скрикнул Джек и рывком заставил Карен опуститься на колени. Пули летали по двору, как злые потревоженные мухи, а четыре потенциальные жертвы скрючились за надгробным памятником. Жек быстро оценил ситуацию. В огонь ввелся из винтовок с двух позиций. Он попытался определить местоположение стрелков, но стрельба была такой интенсивной, что высунуться из-за укрытия не было ни малейшей возможности. Он взглянул на своих товарищей. Лицо Карен было в крови, глаза округлились от испуга. «Тебя — Тебя задело? — спросил он. Женщина мотнула головой и, прикоснувшись к щеке, ответила, — Нет, это базальтовые осколки. Затем Джек с подозрением посмотрел на мваху и спросил, — Тебе об этом что-нибудь известно? Тот яростно замотал головой.